Кафе из другого мира. Том 2. Глава 4. Горячие пироги. Приятного прослушивания текст читает Отзору. В глубине густого леса, редко тронутого людьми, находилась небольшая деревня без названий. Его жители насчитывало около ста человек, которые были в одинаковой одежде и жили скромной жизнью. Жители этой деревни называли лилипутами. Людьми с довольно маленьким телом, чтобы поместиться на ладошке. в отличие от фаеров, которые были маленькими, но имели крылья, чтобы летать. Лилипуты обычно жили в небольшом диапазоне, где они строили свою деревню и редко ассоциировались с кем-либо, кроме лилипутов. В этой деревне жила старушка-волшебница, которая была в маленьком изолированном домике в лесу. Она торговала медными и серебряными пластинками, которые могли быть использованы для изготовления сковородок и кухонных ножей в обмен на фрукты и продукты для медицины. В общем, они родились в деревне, выросли в деревне и умирали в деревне. Это были маленькие люди, которые проживали свои дни так же, как и другие. У этих людей был день, когда они с нетерпением ждали раз в семь дней. Мужчины, которые обычно вкладывали свой дух в работу, и женщины, которые усердно работали по дому, и дети отправлялись в одно и то же место каждый раз. Их местным назначения был ресторан другого мира. Для них это был день, который они смогли называть фестивалем. В тот день, когда они отправлялись в другой мир, они собирались в небольшом открытом пространстве посреди леса, который был довольно далеко от деревни. «Хорошо, она привязана!» Молодой человек, который, было сказано, был хозяином номер один, взбираясь на деревья в деревне, закрепил веревку из виноградных лоз вокруг золотого выступа так, чтобы она была лицом вниз. а затем позвал пятерых мужчин, которые были в ожидании. Процесс был довольно кропотливый. Нужно было подняться на черную стену, у которой почти не было ручных опор. Хорошо, <къем> тяните. Раз, два. Папа, ты сделаешь это? Давайте немного еще. Давайте, раз, два. В соответствии с ритмом голоса деревенского вождя, мужчины деревни одновременно тянули веревку. Когда они получали поддержку от женщин и детей, они были счастливы. Слабый звук исходил от черной стены, которая выглядела как дверь с изображением кошечки, нарисованной на ней. Было чрезвычайно хлопотно открывать дверцу без бессильных лилипутов по сравнению с другими далекими гигантскими расами. Подобное было просто необходимо для мужчин деревни, Связывать веревку из лоз вокруг дверной ручки и тянуть, как они только что и сделали. «Хорошо, проход открыт, теперь наш шанс проходить!» Жители деревни следовали указаниям деревенского вождя, который считал, что сейчас самое время проскользнуть мимо древнего проема. Первым были пожилые женщины и люди, кормящие грудью своих детей. Потом были дети, которые могли ходить, и последними, перед закрытием двери, были уже мужчины. Как только они все проходили, двери закрывались. И вот так дверь бесшумно исчезала, и лес вновь возвращался в безмятежность. Была комната, наполненная яркими огнями. Затем голос небес отрисал жителей деревни, которые были в маленьком уголке комнатки. Приветствуем голос. Принадлежал владельцу этого ресторана, который был настолько большим, что им приходилось смотреть на него снизу вверх. Владелец понимал, после того, как дверь слегка открывалась, и маленькие люди беспокойно входили, это означало, что они пришли в ресторан. Владелец направлялся к стойке и принес лоточек, который предназначался для того, чтобы принести еду с влажным полотенцем на нем. Затем он осторожно поднес его очень близко к полу и сказал... Позвольте мне проводить вас к вашим местам, пожалуйста. Жители деревни привыкли к этому, поэтому один за другим они подпрыгивали до вершины лотка. Ну что ж, пойдем. Когда около половины жителей деревни смогли попасть на поднос, владелец поднял полностью загруженный поднос и привел их к открытому месту. Это так классно! Это опасно! Не упадите! А теперь... Пожалуйста, убедитесь, что вытерли руки и ноги. Если они не чисты, будет довольно плохо. Внезапно поднявшись на высокое место и увидевший разлить отличные расы, поедающие пищу, дети начали кричать, а их матери упрекали. Затем они вытерли руки и нижнюю часть обуви, используя гигантскую влажную ткань поверх подноса. Со временем поднос был аккуратно положен на стол, и жители деревни с чистыми руками и обувью сошли на стол. «Тогда я принесу остальное», — сказал хозяин. «Хотите свой обычный заказ?» Глядя на верхнюю часть стола и вход в ресторан, чтобы убедиться, что он закончил нести всех, Владелец простил это на всякий случай. В подтверждении этого жители деревни все одновременно кивнули головой и, надев красивую одежду, самую красивую, что была в деревне, аккуратно подошли. Это была большая серебряная тарелка, сделанная людьми, когда лилипуты зарабатывали, продавая фрукты ведьми в лесу. Обычно деревенский ремесленник использовал для изготовления серебряной посуды или украшений что-то другое. Дважды в месяц они обещали хозяину дарить ему какие-то Спасибо вам. А теперь, пожалуйста, подождите минутку. Хозяин взял его большой оказательный палец и направился к задней части кухни. Подожди, не уходи! А если упадешь? До того, как они заказали, они были очень рады всему. Но сейчас слегка беспокойство наполняло их, потому что если дети побегут, они упадут. А матери предупреждали своих детей, которые постоянно где-то бегали. Взрослые развлекались, обмениваясь слухами. И вот владелец наконец-то вывел то, чего они так сильно ждали. Спасибо, что подождали. Ваши горячие пироги. Со стопом он поместил большие горячие пироги на стол. Вокруг них располагались горшки, заполненные до краев тремя видами сладкого меда. И просто чтобы поесть это, они вставали на свою работу в деревне. «Хозяин, извините, не могли бы вы нарезать их для нас?» Деревенский ложь сказал это как более учтивым голосом. «Если бы он этого не сделал, то, боюсь, голос Липута даже не был бы услышан». «Конечно». Владелец кивнул и с вилкой разрезал все. «Тогда наслаждайтесь». Затем в тот момент, когда владелец разрезал все горячие пироги и призвал жителей деревни, Все они выпустили крик радости и побежали к горячему. Они убедились, что нарезанные горячие пироги были равномерно разделены на всех. Для начала чинов приблизился к краю и передал отрезанный горячий пирог жителям деревни. Кроме того, некоторые, которые взяли горячие пироги и съели их, были фракцией меньшинства. Большинство людей направлялись к ведрам, наполненным до краев сладким медом. «Пожалуйста, оставьте мне!» Будет несправедливо, если получишь кусок коричневого, а я чёрный. Это нечестно. Он ест крупные фрукты. Все в порядке. Всего много. Каждый из них выстроился перед женщиной, охраняющей вёдры, наполненные мёдом, который они так сильно предпочитали. Женщина привыкла к этому и использовала кисточку, которую она привезла из деревни, исключительно для мёда, чтобы покрыть горячие пироги. Было приготовлено три вида. Коричневый и бесконечно сладкий клен, темный немного горький шоколад и терпкий джем, который был приготовлен из красных ягод и сахара. «Хорошо, каждый имеет свою долю!» Жена Лилипута подтвердила, а затем заполнила банку, которую она принесла с собой. Это было также одним из побочных преимуществ – Им будет разрешено взять оставшийся мед и положить его в банки или бутылки, чтобы вернуться в деревню. Я не могу столько съесть вкусного хлеба. Мед, который сделал этот человек, был чем-то превосходным, и просто размазывая его на хлеб, было во много раз более вкусно, чем есть просто так. Вместе со словами благодарности божеству земли деревенский вождь откусил горячие пироги. Большое количество теплой сладости разошлось во рту. То, что выбрал деревенский вождь, был простым сладким кленом. У него был уникальный вкус, и мед, который был слаще, чем другие, просочился и впитался, заполнив рот. Деревенский вождь издавал стоны, проглотив его и поспешно выпил чай, который принес с собой из деревни в то же время, оставляя позади него немного тепла. Чай имел некоторую слабость. После этого сладость оставляла его желать большего, когда он жаждал сладости, которую он предположительно только что имел. Деревенский во снова откусил горячие пироги. Горячие сладкие пироги. У него был благословенный аромат, который заставлял его чувствовать, что он не устанет от его поедания. Многие лелипуты, которые были в середине своих путешествий, стали просто рабами вкуса. пытаясь не пачкать свою красивую одежду, пока она ела горячие пироги. Дочь вождя единственная надулась, немного завидая, увидев своего отца. Конечно, ее любимое сладкое было это терпкое варенье, которое также любила ее мать. Но она не могла вынести того, что перед ней лежало что-то такое аппетитное, когда ей приходилось стоять с кисточкой и все разделять. С одной стороны, Горько смеясь, деревенский вождь вытащил кинжал из внутреннего кармана и порезал свой горячий пирог, а взамен взял себе небольшой кусочек. Сильно грубоватый кузнец лилипут, который был на две головы выше, чем другие, стал ярко-красным, когда его маленькая жена вытерла шоколад у рта. Семья, у которой, как известно, было много озорных детей, Они пытались смешать друг с другом их собственный мед, чтобы увидеть, что же получится. Молодой человек и девушка, которые обычно всегда спорили, соглашались, что они хотели съесть джем и шоколад вместе, а когда они обменивались половинками своих горячих коктейлей друг с другом. Приехав в деревню три года назад, один старик был единственным волшебником в деревне и беззаботно ел горячие пироги в то время, как его борода была окрашена в коричневый цвет. А пожилая женщина, которая была жрицей божества земли, и также единственной в деревне, кто мог использовать исцеляющую магию, радостно улыбаясь, стояла, окруженная внуками. Такая деятельность была радостью, которой привыкли лепуты. Спасибо, что подождали. Подобное тому, как мало-помалу, примерно в одно и то же время, большие горячие пироги полностью располагались в желудках жителей деревни, хозяин выносил еще одну тарелку, А дети с растущим аппетитом, и юноши, которых еще предстоит заполнить, и взрослые в очередной раз обрушивались с радостью на них. Даже для лилипутов, которые убедились, что все взяли с собой, подобная история повторялась уже не раз. Деревенский вождь погладил свой живот в удовлетворении – когда он тепло наблюдал за молодыми людьми, которые спорили в то время, как каждый из них взял кусочек и покрыл его своим любимым медом, Появление оживших деревенских жителей было самим собой разумеющимся. «Ну, хозяин, спасибо за заботу!» Убедившись, что все закончили и есть горячие пироги, а в тарелке не было ни одной крошки, деревенский вождь сказал это владельцу своим самым громким голосом. Всегда, пожалуйста!» В любом случае, продолжайте к нам приходить. Владелец также привык к тому, что он опускал поднос, чтобы те были рады. Ну, я буду ждать вашего возвращения. Как только он сказал это, владелец открыл дверь для них. Хорошо. Все здесь правильно? Тогда в путь! Лилипуты, которые были собраны у входа в дверь, исчезли. Снаружи мгновений ока, и в ресторане не осталось никого. Увидев, как они исчезают, владелец молча улыбнулся. До того, когда они только начали проходить в ресторан, у него было ощущение, что их около половины. Даже одна треть их количества, чем было сегодня. Подумав об этом, хозяин вернулся на кухню. Я уверен, что со временем... Сюда придут и маленькие люди с крыльями. Внезапно он подумал об этом. Он видел жителей другого мира, которые имели крылышки и большое количество маленьких людей. Но хозяин все равно не знал, что в будущем наступит день, когда стая маленьких людей с крыльями под названием Фарис станет также завсегдатами данного заведения.